Издательство Бомбора. Океан книг. Демонология Урала и Поволжья. Зловредные чуды, духи-кереметы и банны староста. Герман Устьянцев. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации и некоторые дополнительные материалы. вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Введение. Урала-Поволжье. Мир на перекрестке культур. Каждый раз возвращаясь в Урала-Поволжье с экспедициями за новым полевым материалом, автор не устает удивляться разнообразию традиций, которые представлены в этом регионе. Порой разительные отличия можно наблюдать в обрядах и фольклоре соседствующих деревень, что уж говорить о соседних народах. В Урало-Поволжье традиционно проживают носители трех крупных языковых семей — Алтайской, Индоевропейской, Уральской. Они являются последователями нескольких мировых религий и разнообразных традиционных верований. эта книга увлекательное путешествие в мир фольклора народов урала поволжья находящегося на перекрестке культур и языков на тюркских языках которые относятся к тюрко монгольской ветви алтайской семьи говорят татары башкиры и чуваши татары один из самых многочисленных народов россии титульная нация республики татарстан Его представители живут на территории от Поволжья до Сибири. Еще в X веке ислам суннитского толка распространился среди тюркоязычного населения Поволжья. Сейчас это основная религия татар. Наиболее многочисленной этнотерриториальной группой в составе татар являются Волго-Уральские или Поволжские татары. Этнографы выделяют также этнотерриториальные группы астраханских и сибирских татар, сформировавшихся в результате миграций. Из этой книги слушатель узнает о фольклоре волго-уральских татар, в составе которых присутствует несколько этнографических групп – казанских татар, касимовских татар, татар мишарей, татар кряшин Существенно выделяется среди них культура татар кряшин этноконфессиональная группа православных татар. Христианская религия повлияла на фольклор и мифологию татар-кряшин, предопределила особенности фольклорно-мифологических представлений этой группы татар. Еще одним тюркоязычным народом, о котором рассказывает эта книга, являются башкиры, второй по численности в Урала-Поволжье «Тюркоязычный народ», чей язык относят к копчакской подгруппе тюркских языков. Башкиры традиционно проживают в республике Башкортостан, в Челябинской и Свердловской областях. Основная религия башкир – суннитский ислам. В составе башкирского народа четыре этнографические группы – юго-восточная, северо-восточная, юго-западная, северо-западная. По каким признакам их выделяют? Основных признаков три – территория проживания, консолидация родоплеменных общностей, бытование диалектов башкирского языка. На мифологические представления татары-башкир повлияла мусульманская мифология, что особенно проявилось в эсхатологии, демонологии и космогонии. Фольклор этих народов сохранил и черты доисламских верований. Еще один тюркоязычный народ Поволжья, о мифологических представлениях которого узнает слушатель, — Чуваши. От соседних тюрок их отличает в том числе конфессиональная принадлежность. Чуваши исповедуют православную веру. Язык этого народа тоже является тюркским, но входит в булгарскую группу, в настоящее время являясь единственным живым булгарским языком. Чуваши включают в себя три крупные этнографические группы. К ним относятся верховые Чуваши, проживающие на северо-западе Чувашии, низовые Чуваши южных территорий республики и средненизовые Чуваши северо-востока республики, которые объединяют в себя культурные черты как низовых, так и верховых. Отличаются они друг от друга диалектом, костюмом и фольклором. Часть Чувашей, Самарского Заволжья, Татарстана, Башкортостана и Ульяновской области являются последователями традиционных верований. Вторая крупная этноязыковая общность Урала-Поволжья – это финно-угры, говорящие на языках уральской семьи. В регионе живут носители языков финно-пермской ветви, разделяющейся на две группы – пермскую и волжскую. На языках первой говорят коми, коми-пермяки и удмурты, а на языках второй марийцы и мордва. Помимо языковой близости, эти народы характеризуются историко-культурной общностью, что проявляется и в мифологических представлениях. Самым многочисленным финно-угорским народом Урала-Поволжья является мордва, в составе которой выделяют мордву мокшу и мордву -мокшу. Эрзю. Соответственно, существуют и два литературных мордовских языка – макшанский и эрзианский. Помимо республики Мордовия, Мордва традиционно проживает в Самарской, Пензенской областях и в других субъектах Российской Федерации. Принято отдельно рассматривать несколько этнографических групп, например, Шокшу. Общность эрзян, испытавших значительное влияние мокши в языке, бытовых традициях, духовной культуре. Интерес для ученых представляет малочисленная группа мордвы Каратаи, проживающая в Татарстане и говорящая на татарском языке. Основной религией мордвы является православие, однако в некоторых населенных пунктах сохранились элементы традиционных дохристианских верований. Близки в этноязыковом отношении к мордве марийцы, народ, проживающий в Республике Марий Эл и в других субъектах Урала Поволжья, Кировской, Нижегородской областях, Башкортостане. Этнографы выделяют три этнические группы: луговых, восточных и горных марийцев. Существует два литературных марийских языка: лугово-марийский, лугово-восточный марийский. Лугово и горно-марийский, численность носителей которого намного ниже. На лугово-восточном языке говорят луговые марийцы, традиционно населяющие Марий Эл и соседнюю Кировскую область. На восточном его диалекте общаются восточные марийцы, проживающие в Башкортостане, Татарстане, Свердловской области, Удмуртии. На восточных марийцев значительное влияние оказали соседние тюркоязычные народы, татары и башкиры. Горные марийцы являются частью населения горно Горномарийского района и соседней Нижегородской области. Эта малочисленная группа обладает своим литературным языком, особенностями материальной культуры и фольклора. Значительное воздействие на их формирование оказало соседнее русское население. Исследователи также отмечают общие черты в культуре горных марийцев и Чувашей. Отдельной этнографической группой является и немногочисленная общность северо-западных марийцев, Нижегородской и Кировской областей, говор которых совмещает черты горномарийского и лугово-марийского языков. Горные марийцы исповедуют православие, а луговые и восточные – последователи как православного христианства, так и традиционных верований. Удмурты также являются носителями языка финно-угорской группы. Сегодня они проживают на территории Удмуртской республики, в Татарстане, Башкортостане, а также в других регионах России. Литературный язык этого народа включает в себя северное и южное наречия. Учитывая этот факт, можно говорить об этнографических группах северных и южных удмуртов. На севере Удмуртии проживают также бессермяне, носители бессермянского наречия, испытавшего сильное влияние тюркских языков. В настоящее время бессермян часто рассматривают как отдельный народ. Абсолютное большинство удмуртов исповедуют православие, однако некоторые представители южной группы продолжают оставаться последователями традиционных верований. Коми, коми-зыряне, зыряне и коми-пермики пермяки два близкородственных народа со своими литературными языками. Коми проживают в основном в республике Коми. В их составе выделяют отдельные этнографические группы – вымечей, нижневычегодцев, прилузцев, сысольцев, удорцев и женцев, Печорцев, Верхневычегодцев. Они различаются особенностями языка и материальной культуры. В целом на Коми значительно воздействовали русское население и православная вера. Отдельной этнической общностью являются коми пермяки коренное население Пермского края. Они также проживают на территории Кировской и Тюменской областей. Описывая культуру этого народа, исследователи обычно говорят о четырех этнографических группах: невенских, и кочевских коми-пермяках, зюздинцах и язвенцах. Коми-пермяки относятся к преимущественно православному населению региона. В результате длительного межэтнического взаимодействия с русскими духовная и материальная культура комипермяков претерпела значительные изменения. Многие из них, как и комизыряне, перешли в общении на русский язык. Основное по численности населения Урала-Поволжского региона – русские. Оно формировалось в результате переселений представителей как северно-русской, так и южно-русской этнографических групп. Влияние русских на местные народы выразилось в распространении православия и русского языка. Обращение в христианскую веру Началось в 16 столетии, в некоторых территориях еще раньше, в связи с освоением русским государством территории Поволжья. Однако наиболее активный переход некрещенных народов в христианство связан с миссионерской деятельностью Православной Церкви во второй половине XIX века. Тогда на территории Поволжья действовало братство святого Гурия, образованное для обращения коренных народов в новую веру. В середине XIX столетия профессор Казанской духовной академии и Казанского университета Николай Иванович Ильминский разработал систему Ильминского, включавшую открытие школ с преподаванием первоначально на инородческом языке и с постепенным переходом на русский, а также подготовку преподавателей, знающих местные языки, выходцев из коренных народов. Важно отметить, что несмотря на широкое распространение христианской веры, она часто носила среди новокрещенных формальный характер. Финно-угорские народы и чуваши долгое время продолжали верить во множество богов и духов, отправлять дохристианские культы. В настоящий момент большинство представителей нерусских народов Урала и Поволжья являются билингвами. С детского возраста в той или иной степени они владеют и своим родным, и русским языками. В предлагаемой слушателю книге речь пойдет о демонологических представлениях этих народов, о традиционных или так называемых дохристианских верованиях, которые иногда условно обозначают понятием язычество. В науке нехристианские культы обозначаются различными терминами: фолк-религия, этническая религия. традиционная религия, которые подразумевают веру во множество божеств, персонифицированные силы природы и ритуальные действия, направленные на коммуникацию человека с ними. Автор предпочитает использовать в отношении некоторых марийцев и удмуртов понятие «традиционная религия» или «традиционные верования», не вдаваясь в терминологическую дискуссию. В Урало-Поволжье сформировался местный комплекс мифологических представлений, в который входят традиционные верования, а также исламские и христианские мотивы. Для жителей этого региона при всем языковом многообразии характерны некоторые схожие черты в костюмах, праздничных обрядах, ведении хозяйства. Местные народы практикуют земледелие, животноводство, охоту, рыболовство и собирательство, Визитной карточкой региона считается традиция пчеловодства. Под влиянием модернизации XIX–XX веков в Поволжье и особенно на Урале развивались новые отрасли промышленности: добыча и переработка нефти и других полезных ископаемых, машиностроение, металлообработка. В 21-м столетии в регионе насчитывается несколько городов миллионников: Казань, Нижний Новгород, Пермь. Самара, Уфа, а темпы урбанизации высоки. Изменение образа жизни влечет за собой трансформацию мифологических представлений, теряют актуальность некоторые образы духов, связанных с хозяйственной деятельностью и деревенским бытом. На демонологические представления народов Урала и Поволжья повлияли мозаичность местных религиозных верований, сочетание языческих традиций, и влияние мировых религий. В рассматриваемых культурах тюркских и финно-угорских этнических групп, а также русского населения, при всем многообразии выделяются и общие черты. Они обусловлены длительным взаимовлиянием народов, их соседством и общим историческим прошлым. Слушатель познакомится с теневой составляющей фольклорных традиций уральских поволжских народов, представлениями о нечистой силе. Он увидит, сколь они многообразны и как изменчивы с течением веков. В качестве основных источников в книге использованы опубликованные фольклорные записи XIX – начала XXI века, собственные полевые записи автора, материалы из архива кафедры этнологии Исторического факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова и архива Института этнологии и антропологии имени Николая Николаевича Миклуха Маклая. В частности, привлечены архивные материалы советского финно-угроведа Веры Николаевны Белицер, специалиста по материальной культуре и обрядам народов Урала и Поволжья. Экспедиционные исследования проводились автором как индивидуально так и в составе Поволжской этнологической экспедиции МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. В тексте приведены литературно обработанные фрагменты интервью. Все цитаты из полевых материалов анонимны и приводятся с разрешения информантов. Разговор о нечистой силе и вера в духов. Для начала кратко охарактеризуем основной предмет нашего разговора. мир демонов и особенности бытования демонических образов в современной традиции. Демонология — это совокупность мифологических знаний об образах и сверхъестественных явлениях, не имеющих божественного происхождения. В фольклористике для этой сферы существует понятие «низшая мифология», применимая в основном к образам злых демонов, духам-хозяевам, людям со сверхъестественными свойствами. В фольклористике и этнолингвистике активно используется система описания мифологических персонажей по ряду характерных черт, первоначально разработанная на славянском материале. Ученые предлагают выделять такие признаки, как наименование персонажа, ипостаси, принятие различных обличий, внешний облик, атрибуты и спутники, например, гребень, меч, взаимоотношения персонажей, наличие у них семьи, парность, духи супруг и супруга, групповая или индивидуальная представленность, генезис, способы возникновения персонажа в результате неправильной смерти, колдовских действий и так далее, локусы, места появления и или обитания, время активности, свойства и способности, например, оборотничество или способность сглаза, особенности поведения, Функции, например, вредоносная деятельность или защита своего пространства. Объекты воздействия, люди, животные, растения, природные явления. Модусы, свойства образов, проявляющиеся только в определенных случаях. Формы и ситуации контактов с человеком. Основные фольклорные мотивы, которые связаны с деятельностью персонажа. Например, мотивом можно считать ситуацию «Дух леса проклинает деревню». характеристика фольклорных источников, в которых встречаются перечисленные признаки. Эта развернутая система описания частично использовалась автором книги в проведении опросов и описании фольклорных персонажей народов Урала и Поволжья. Этнолингвист Виноградова предлагает свою классификацию мифологических персонажей на основе славянских фольклорно-этнографических данных. Как и любая подобная типология, она не универсальна и лишь отчасти применима к мифологическим системам других народов. В рамках этой классификации выделяют «духов хозяев домашнего пространства», «духов хозяев природных локусов», «духов болезней», «духов олицетворений несчастья бед», «духов обогатителей», «пугающих мифологических персонажей устрашителей». персонификации времени, персонажей, вредящих роженицам и новорожденным, духов-любовников, духов-охранителей кладов. К ряду мифологических персонажей примыкают и живые люди, колдуны и ведьмы, двоедушники, одержимые и другие. Мы используем эту классификацию лишь частично, потому что не все выделенные категории уместно подробно рассматривать на материале Урала-Поволжского региона. В частности, в местных современных традициях почти не представлены персонификации несчастья. Во многих случаях разделение персонажей носит условный характер. Например, духи хозяева локусов могут выступать и в роли устрашителей, и в роли обогатителей. Для носителей традиции не существует четких различий между персонажными группами, а типологизацией образов занимаются исследователи. Основу структуры книги составила следующая условная классификация. Первая глава посвящена обобщенным представлениям о нечистой силе. Вторая глава — хозяевам домашнего пространства. Третья глава — банным духом. Четвертая глава — мифологическим хозяевам и обитателям воды. Пятая глава — духом лесного пространства. Шестая глава — главным персонификациям зла, божествам-антагонистам. Седьмая глава — обитателям загробного мира и мифологическому восприятию смерти. Восьмая глава — возвращающимся с того света мертвецам. Девятая глава — змееподобным чудовищам. Десятая глава — мифическим великанам. Одиннадцатая глава — духом природно-климатических явлений и стихий. Двенадцатая глава — духом-болезням и поселяющимся в человеке существам. Тринадцатая глава — людям, обладающим магическими способностями. Теперь коротко о ремесле Собирателя. Многое в изучении традиции зависит от конкретного информанта, с которым велась беседа. Рассказчик может путать имена персонажей или вовсе не использовать их, употреблять в речи обобщенные понятия, например, нечисть. Он сам интерпретирует события мистического характера, придает им определенный смысл. К примеру, в ходе разговора информант определяет принадлежность персонажа к ведьмам, чертям, лесным духам, а может и вообще сомневаться в демоническом происхождении описываемого или наблюдаемого образа все это осложняет задачу дифференцировать мифологических персонажей а многие выводы к которым приходит исследователь продиктованы субъективной оценкой повествователя очень часто рассказчик избегает называть демона по имени почему не только по причине сакральных запретов или из страха перед этими существами но и в силу коммуникативных особенностей жанра мифологических рассказов. Вместо слов «черт», лесной демон, шайтан, он использует другие способы номинации. Например, вместо существительных он использует глаголы: пугает, водит, портит. Кто этим занимается? Часто рассказчик не знает и сам. Поэтому бывает так, что присутствие персонажа подразумевается, но сам он Не назван. В других случаях вместо мифонима термина, обозначающего название мифологического образа, мы можем услышать местоимения он, она, этот, тот, кто-то, подразумевающие мифологического персонажа. Повествователь может не задумываться о том, какая именно нечисть встретилась ему, описывая ее через внешние признаки пола, мужик, женщина. Возраста — ребенок-старуха. Физических параметров — высокий и темный. Одежду. Видела женщину в белом с длинными волосами. Вне контекста даже не всегда понятно, что речь идет не об обычном живом человеке, а о мифологическом существе. Именно с такими речевыми формами мы наиболее часто встречаемся в экспедиционных интервью. Если же демонический персонаж или колдун способен превращаться в животных, то в тексте он, вероятнее всего, будет назван по своему временному обличью. Собака, птица, лягушка. Бывает и обратная ситуация. Человек описывает своего родственника, знакомого, называет его по имени собственному, и только в контексте всего рассказа становится понятно, что этот конкретный персонаж, вернувшийся с того света покойник или оборотившийся в человека демон. Раскрыть содержательную и образную часть нарратива, повествование об определенных событиях, имеющего устную или письменную форму, помогают уточняющие вопросы собирателя, знания им традиции, собственный опыт фольклорной коммуникации и исследовательская интуиция. При этом необходимо помнить, что подсказывание информанту ответов на вопросы Попытка навязать ему собственные знания о мифологии ведут к грубым неточностям в фиксации материала. Очень важно при общении с информантами учитывать контекст беседы, обстоятельства, в которых происходит разговор. Случается, что рассказчик нервничает, расстроен, напуган, ведь разговоры о духах и покойниках могут напомнить ему не самые приятные моменты жизни. Важен и культурный опыт рассказчика, его образование, увлечения, степень религиозности могут повлиять на интерпретацию мистического опыта. Следует учитывать и другие факторы, формирующие мифологический рассказ. Восприятие событий местными жителями, традиции рассказа фольклорных текстов, степень веры повествователя в описываемые события. Основный источник, представленный в книге, тексты несказочной или мифологической прозы, то есть разновидность фольклорных текстов, рассказываемые как достоверные события, в отличие, например, от сказок. Этот термин вполне применим к фольклорной традиции народов Урала и Поволжья. Исследователь мифологии славян Левкиевская выделяет четыре основных типа мифологических рассказов «былички», «поверья», дидактические высказывания, назидания, запреты и обращения к мифологическим персонажам. Первые два типа рассказов будут часто встречаться в этой аудиокниге. Под «Быличкой» принято понимать сюжетный рассказ о сверхъестественных явлениях, о встрече человека с нечистой силой. Как правило, в такого рода устных рассказах присутствует герой, человек, который видит и слышит демона, Вступает с ним во взаимодействие. Еще одна распространенная форма мифологического рассказа поверье- бессюжетное сообщение о верованиях, обычаях, ритуальных практиках. Часто поверья начинаются со слов говорят что. Например, у нас говорят, что за печкой живет дух дома, типичная форма поверий. Рассказчик несказочной прозы может находиться в разных отношениях к мистическим событиям, быть непосредственным их участником, наблюдателем, пересказчиком. Когда мы говорим с информантами об их опыте взаимодействия с нечистой силой, то сталкиваемся с рядом сложностей и противоречий. Например, собеседник может стесняться говорить о мифологических представлениях, считать это чем-то неважным и смешным, тем более в разговоре с учеными. Некоторые носители традиции, напротив, убеждены в реальности демонов и их силе, поэтому не хотят упоминать даже их имен. Современные рассказчики могут предлагать рациональные объяснения увиденному, сомневаться в его сверхъестественности. Поэтому фольклорные повествования могут быть фрагментарны, в них отсутствуют детали. Наша задача как этнографов и фольклористов вызвать доверие респондента. Здесь человек, отвечающий на вопросы исследователя, источник информации. Расположить его к себе, убедить в важности любой устной информации. Общая тенденция всех интервью о нечистой силе – дистанцированность рассказчика от текста, обращение к коллективным представлениям, или опыту третьих лиц. Редко кто из наших информантов делился личным опытом встречи с демоническими персонажами. Именно поэтому в рассказах не всегда встречаются яркие образы, стройная последовательность событий. Некоторые встречи с нечистой силой происходят не в реальном измерении, а в сновидениях. Отдельной проблемой для ученых является вера информанта в описываемые события, которая не всегда подлежит какой-либо оценке и анализу. В мифологическом рассказе границы реального и ирреального стираются, повествователь оперирует образами, а не логическими понятиями. На мистический опыт человека, как считают фольклористы и антропологи, влияет устоявшийся в традиции набор мифологических терминов и представлений. В книге также представлены легенды и предания, являющиеся повествованиями о деятельности исторических персонажей, основании населенных пунктов. Ценными источниками являются сказки, повествования о событиях, не воспринимаемых как реальные, происходящих в условном времени-пространстве, рассказчик которых находится за рамками описываемого мира. И мифы о создании мира, появлении человека, деятельности культурных героев. Они эпизодически представлены в книге. Рассматривая образы мифологии тюркоязычных народов, автор обращается к материалам героического эпоса, повествованиях о подвигах фольклорных героев. Вспомогательными источниками для автора служат ритуальные практики, погребально поминальные. и магические обряды, системы народных запретов. Демонологических персонажей Урала и Поволжья отличает несколько общих характеристик. Во-первых, взаимовлияние финно-угорских, тюркских, русских, древнеиранских традиций, отразившиеся и на мифологических образах. Эта динамическая связь проявляется в использовании мифонимов в фольклорных мотивах и сюжетах. По этой причине слушатель встретит в книге представления, известные, например, по славянским традициям. Во-вторых, во многих ритуалах и верованиях местных народов наблюдается сочетание условно-языческих культов и мировых религий, образов христианской и арабо-мусульманской мифологий. Это взаимодействие проявляется, например, в представлениях о загробном мире, грехах, защитных функциях религиозных символов. Наконец, в-третьих, некоторая нерасчлененность добра и зла в рамках одного образа. В зависимости от местных представлений тот или иной персонаж может иметь несколько ипостасей, от демонической до божественной. Например, общеизвестный в урало поволжье дух керемет, кереметь, может быть, как злым демоном, так и объектом поклонения. Мордовская ведява воспринимается в некоторых текстах как богиня, покровительница рек и озер, а в других сближается с образом злой, вредоносной русалки. Демонические атрибуты могут проявляться не только у заложных покойников, ведьм и чертей. Вне условно низшей мифологии черты фольклорной нечисти присущи и другим персонажам. Слушателя не должно смущать упоминания в работе божеств, некоторых персонажей богатырского эпоса, мифических великанов, обычно не ассоциирующихся с нечистой силой. Ведь демоническое может проявляться в разных контекстах. Можно говорить о разнообразии демонических признаков и отсутствии единого и четкого представления о демонах. Слушатель не только познакомится с демоническими существами народов Урала и Поволжья, но и узнает многое о ритуальной стороне культуры, о предписаниях и запретах, о вере в магию, о мифологическом восприятии пространства и времени. Итак, увлекательное путешествие в мир страшных, но чарующих историй начинается. В путь, дорогой слушатель!